но всё-таки сказала, «Простите, я хотела попасть на Акации-авеню». Водитель, крупная женщина с кожей даже темнее, чем у Скарлетт, ответила, «Надо было садиться на девяностоседьмой». «Но это тоже идёт в центр». «Да, но не сразу. И потом тебе надо будет возвращаться». Женщина вздохнула. «Лучше выйди здесь и спустись с холма на остановку у Ратуши. Там ходят четвёртый и пятьдесят восьмой. Оба довезут тебя почти до Акации-авеню». «Выйдешь у спортивного центра, а там и пешком недалеко». «Поняла? Четвёртый или 58 восьмой?» «Вот остановка». Остановка, где тормозили только по требованию, была чуть дальше распахнутых железных ворот. Выглядело всё печально и неуютно. Скарлетт замерла в открытых дверях автобуса. «Ну, давай», — поторопила женщина-водитель. Скарлетт спрыгнула на тротуар. Автобус изрыгнул чёрный дым и с рёвом укатил. За оградой под ветром зашумели деревья. Скарлетт пошла вниз по холму. «Вот зачем нужен мобильный телефон?» — думала она. «Опоздаешь минут на пять, и мать уже сходит с ума. А мобилку всё равно не покупает». «Ну ладно, опять накричит. Не в первый раз и не в последний». Скарлетт как раз поравнялась с открытыми воротами. Заглянула внутрь и... «Ничего себе!» — вырвалась у неё. Есть такое выражение — дежавю. Его употребляют, когда приходишь куда-то и кажется, что ты тут уже был или видишь то, что уже видел во сне или воображении. У Скарлет иногда бывало дежавю. Например, она заранее знала, что учительница расскажет про свою поездку в Инвернес или кто-то ронял ложку точно так, как она себе представляла. Сейчас все было иначе. Скарлет не просто казалась, что она бывала здесь раньше. Она действительно раньше видела это место» скарлет прошла в открытые ворота из под ног вспышкой белого и черного с зеленым отливом вылетела сорока уселась в ветвях тиса и стала за ней наблюдать за углом подумала скарлет есть церковь а перед ней скамейка она завернула за угол и тут же увидела церковь только гораздо меньше чем она себе представляла мрачная готическая постройка из серого камня с острым шпилем у входа старая деревянная скамья Скарлетт подошла, присела на скамью и стала болтать ногами, как маленькая. «Послушайте, мисс», — сказал кто-то сзади, — «боюсь показаться навязчивым, но вас не затруднит кое-что придержать. Мне не хватает еще одной пары рук». Скарлетт оглянулась и увидела человека в бежевом плаще, сидевшего на корточках перед надгробием. Ветер раздувал большой лист бумаги в его руках. Скарлетт поспешила на помощь. «Держите тут!» — сказал мужчина. — Одной рукой тут, другой тут. И все. Ужасная наглость с моей стороны. Безумно вам благодарен. Рядом с ним стояла жестяная банка из-под печенья. Оттуда он достал что-то вроде мелка или небольшой свечи, и легкими отработанными движениями принялся тереть камень. — Вот и все, — радостно сказал он. — Вот. О, эта загогулинка, я полагаю, обозначает плющ. Викторианцы обожали плющ. Для них он был символичен. «Готово. Отпускайте». Он встал и расчесал пятернё седые волосы. «Ох, надо размяться. Совсем ноги отсидел. Итак, что скажете? Без пролиси прочесть выбитое на камне, покрытым зелёным и жёлтым лишайником, было бы невозможно?» «Маджелла Гоцпи, дева сего прихода, 1791-1870-й. Всё в прошлом. Мы живём с тобой лишь в памяти моей», — вслух прочла Скарлетт. «Если кто-то её ещё помнит». Лосоватый мужчина стеснительно улыбнулся и поморгал сквозь маленькие круглые стёкла очков, делавшие его похожим на дружелюбную сову. На бумагу плюхнулась большая дождевая капля. Мужчина поспешно свернул лист в рулон и схватил банку с мелками. Ещё горсть капель. Скарлет взяла портфель мужчины, стоявшего у соседнего надгробия, и поднялась на крошечное крыльцо часовни, где было сухо. «Спасибо вам огромное, мисс. Думаю, дождь скоро пройдёт. Прогноз обещал солнце». Словно в ответ подул холодный ветер, и начался настоящий ливень. «Я знаю, о чём вы думаете», — сказал любитель надгробий. «Правда?» — удивилась Скарлет. Думала она вот что. «Мама меня убьёт». «Вы думаете, это церковь или часовня? Ответ таков». Как мне удалось выяснить, на этом месте действительно когда-то стояла церквушка, и первое кладбище находилось на церковном дворе в 800-900-х годах нашей эры. С тех пор ее не раз перестраивали и расширяли. В 20-е годы 19 -го века случился пожар, да и сама церковь стала маловато для прихода. Люди начали посещать храм святого Дунстона на площади, а эту перестроили в часовню, сохранив многое из первоначального замысла. Так, витражные окна в дальней стене здания, оригинальные образчики... Вообще-то, я думала про то, что мама меня убьёт. Я сел не на тот автобус и ужасно опоздала домой. О, боже мой! Бедная девочка. Послушай, я живу как раз через дорогу. Подожди-ка. Он сунул ей в руки портфель, мелки и скатную бумагу, а сам рысью побежал к воротам, сгорбившись под натиском дождя. Через пару минут Скарлетт увидела свет фар и услышала автомобильный сигнал. Она подбежала к воротам. Там стояла старенькая зелёная мини с её недавним собеседником за рулём. Мужчина пустил окно. «Залезай! Куда везти?» Скарлетт осталась стоять. За шиворот ей тёк дождь. «Я не сажусь в машину к незнакомым». «И правильно. Но, как говорят, помоги другим, и помогут тебе, и всё такое. Клади это всё назад, пока не промокла». Он открыл заднюю дверцу. Скарлет наклонилась и как можно аккуратнее положила то, что держала в руках, на заднее сиденье. «Можешь позвонить матери. Вот мой телефон. И назвать номер моей машины. Только поскорей залезай, а то совсем промокнешь». Скарлет медлила. Мокрые волосы прилипли к голове. Стало холодно. Мужчина протянул ей свой мобильный. Скарлет посмотрела на телефон и поняла, что боится звонить матери больше, чем садиться в чужую машину.